Но высокий лорд всё же недооценивал горных мастеров. Поняв, что столкнулись с новым, невиданным и страшным оружием, мастера-наставники и примкнувшие к ним неведимки задумались. Смерти ни один из них не боялся, да и бояться не мог. В возникшей ситуации имелся один плюс, который грех было не использовать. Заговорщики не имели реального боевого опыта. А если кто и имел, то совсем небольшой. Ситуацию казармы в осаде тоже давно предусмотрели. Десятки подземных ходов ввели с их территории во все точки большинства эльянских городов. Множество лучших горных мастеров выбрались наружу, принявшись за диверсионную работу. Они вырезали, не ждавших такого, заговорщиков везде, где только находили. Но они рисковали зря, понимая, что не имеют права погибнуть без толку. Против невидимых теней, нападающих из-под тишка, новое оружие не слишком-то помогало. Как ни странно, быстрее всего удалось освободить от ошеломленных таким исходом дела заговорщиков столицу Элеандар. Да и в Тарсидаре они продержались недолго. Мастер Кертал, предупрежденный Ланегом, успел поднять казармы по тревоге до нападения и вывел основную массу людей в город зато города центра страны оказались в руках заговорщиков полностью достатки стражи были блокированы в казармах даже диверсанты не помогли слишком много оказалось там людей высокого лордов и фанатиков сканирующих колдунов на костёр На севере шли бои с переменным успехом. Территорию частично контролировали заговорщики, частично стража. Зато на юге, особенно в горах, расположенных у стен южных цитаделей, против людей высокого лорда поднялись обычные горожане. Они тысячами бросались на стрелков Гибли, но задавили врага массой. Почему? Наверное, потому что знали, за стенами кочевники, которые непременно вторватся в город. Если всякая сволочь перебьёт воинов императора, занятых на стенах. Тем более, что степняки вместе с паладинами ещё утром пошли на штурм и штурмовали яростно, раз за разом. Впрочем, высокому лорду до того дела не было, если не станет императора. Төникуда горные мастера от него не денутся, сложат оружие, когда им некого окажется защищать. Но даже если кто и не сложит, то же ничего особого страшного. Предстоит самая обычная война. Империи всё равно не станет, она всё равно распадётся. Аларское королевство будет восстановлено с законным королём на престоле. Хватит уже всяким безродным выскочкам править, сил терпеть больше нет. Настало иное время. В глубине оршаонской пустыни, в самых страшных, безводных и безлюдных местах, редкие караваны видели порой мираж, развалины какого-то здания. Никому и в голову не приходило рыться там. Почти ничего ведь не сохранилось, только расколотые барельефы. И если бы не найденный случайно в библиотеке Леандарского епископата дневник одного из участников захоронения черного портала, то высокий лорд тоже никогда не оказался бы там. К тому же без магов на месте захоронения делать было совершенно нечего. Это аристократ понял еще во время первых раскопок. когда погибли все его спутники, а сам он едва выбрался из пустыни полуживым и обожжённым. Второй раз высокий лорд пришёл туда через много лет, не взяв с собой нескольких давших ему личную клятву верности нартагальских магов, безумных магов, готовых на всё магов. Именно они сумели понять, как активировать и древний артефакт Они же гарантировали, что император не сможет проигнорировать пробуждение черного портала и обязательно явится посмотреть, что здесь такое происходит. Очень хотелось своими глазами увидеть, как все закончится, но обычному человеку в битве магов не выжить. Это аристократ понимал прекрасно и не собирался рисковать. Пять сотен стрелков умерли. засевших вокруг портала, высокий лорд заранее списал в расход. Их задача одна — не дать императору опомниться прежде, чем по нему ударят нартогальские маги. «Все готово, Кехе?» — негромко спросил он у старшего мага, уже седого человека с резкими чертами коренного нартогальца с северного побережья. «Да, мой господин». поклонил самак Мы готовы, но я не могу обещать вам успеха. Это риск, и риск немалый. Но у нас есть другой выход, хмыкнул высокий лорд. Нет, мой господин, оскалился Нартагалец. Мне самому интересно узнать, что у нас получится. Постарайся выжить, Каха. Всё в руках единого. пожал плечами тот Да моя жизнь, тем более, вот вы, господин, берегите себя. Без вас всё рухнет. Хамагов вы найдёте и новых, не уверен, поёжился аристократ. У нас, боюсь, есть только один шанс. Если император выживет, то он меня разыщет в любом случае. Пусть и даже один, зато немалый. Ведь Эльдары уже мертвы. — Да. Помочь императору некому. — Вот именно! — зло оскалился маг. — Главное — сразу ранить его и не дать ни секунды на восстановление. — Что ж, открой мне портал, и удачи. — Вам так же, мой господин! — низко поклонился Нортогалец. Я благодарен вам за то, что вы сделали мою жизнь интересной, дали ей сверхцель, ради которой стоит жить и умирать. Если понадобится, я не побоюсь умереть. И я благодарю тебя, Кёхи. Тепло сказал высокий лорд. Было приятно иметь с тобой дело. Мак улыбнулся и коротким движением пальцев создал портал. Аристократ поднял сжатый кулак, постоял пару секунд и шагнул в туман, оказавшись в своём поместье. Наивные и ныне покойные эльдари во главе с императором считали, что это доступно только им. Идиоты. Ничего, пусть его величества так и думают. А на самом деле немало талантливых нартагальских магов Сумели самостоятельно научиться телепортации. Без них высокий лорд никогда не сумел бы сделать всего, что требовалось для реализации столь масштабного заговора. Теперь ему осталось только ждать. Аристократ сел в кресло, налил в бокал немного бренди, положил рядом амулет связи и прикрыл глаза. Но он молился... чего не делал с самого детства